Глава 44. Эпиграф. «Я искренне думаю, что без Теллера мир был бы гораздо лучше. Я считаю его врагом человечества». Исидор Айзек Раби. Прокурор Роджер роб прошелся по залу и, остановившись перед похожим на медведя физиком, сказал. «Доктор Теллер, позвольте для начала спросить вас, сэр «Вы сегодня выступаете здесь в качестве свидетеля по собственному желанию?» Теллер, как всегда, говорил ракучущим голосом с сильным акцентом. «Я пришел сюда, потому что меня об этом попросили, и потому что считаю своим долгом сказать по запросу то, что я думаю по этому поводу». Он поёрзал на свидетельском стуле, и его нога протез клацнула по половицам. «Хотя предпочел бы не приходить сюда». Насколько я помню, сэр, некоторое время назад вы заявили мне, что все, что имеете высказать по этому вопросу, хотели бы сказать в присутствии доктора опенгеймера Совершенно верно. Вы намерены высказать предположение о том, что доктор Оппенгеймер не лоялен к Соединенным Штатам? Со своего диванчика в дальнем конце комнаты Роберт видел, как затылок Теллера качнулся влево, а потом вправо. Я не собираюсь высказывать подобное предположение. Он умолк, и Опи подумал, что на этом все. Но после небольшой паузы венгер продолжил. «Я знаю Опенгеймера как чрезвычайно восприимчивого, интеллектуального и очень сложного человека. И думаю, что с моей стороны было бы самонадеянностью и ошибкой пытаться каким-либо образом анализировать его мотивы. Но я всегда предполагал и сейчас предполагаю, что он верен Соединенным Штатам». Я останусь при этом мнении, пока не увижу убедительных доказательств обратного. Роб коротко кивнул. А теперь вопрос, вытекающий из сказанного. Верите вы или нет, что доктор Оппенгеймер представляет угрозу безопасности? В зале суда воцарилась тишина, которую нарушал лишь отдаленный голос экскурсовода, который рассказывал через мегафон экскурсантам о белом шпиле, посвященном президенту, не умевшему лгать. Теллер глубоко вздохнул, его широкие плечи поднялись. «Мне случалось видеть очень много примеров действий доктора Оппенгеймера. Я понимал, что доктор Оппенгеймер предпринимает действия, обоснования которых мне было чрезвычайно трудно понять». Он покачал головой, и Уппи представил, как он сдвигает огромные косматы брови. «Я по многим вопросам полностью не соглашался с ним, и его действия, откровенно говоря, оказались мне путанными, и...» Он сделал паузу, словно пытался подобрать более подходящие прилагательные но в итоге использовал то же, что и раньше. «Сложными. Многочисленные проблемы. Они принципиально разошлись во мнениях по поводу супербомбы, вот, пожалуй, и все». Да, этот вопрос можно разделить на десятки под тем, но пропасть между ними была не настолько велика. Или это лишь его собственная ошибочная оценка? «И вот, исходя из этого, — продолжал Теллер, — я чувствую, что хотел бы видеть жизненно важные интересы этой страны в руках, которые лучше понимаю и, следовательно, которым больше доверяю. В этом очень ограниченном смысле... Лично я чувствовал бы себя в большей безопасности, если бы государственные дела находились в других руках. О, пиёкнуло сердце. Он почувствовал себя. Наверное, так же, как должен был чувствовать себя шевалье, узнав, что Роберт выдал его властям. К горлу подступила горечь. Несомненно, этого было достаточно. Роб наверняка получил всё, что ему требовалось. Но нет. Этот подонок оказался ненасытным. «Доктор, я хотел бы еще раз спросить вашего экспертного мнения. Как вы считаете, если доктор Опенгеймер проведет остаток своей жизни на рыбалке, это как-то повлияет на атомную энергетику и термоядерные программы?» «Иисус Христос», — подумал Оппи. «Вот же сукин сын». «Вы имеете в виду с настоящего момента?» «Именно так, сэр». Громоздкая туша телера снова пошевелилась на стуле. «На этот счет я хотел бы сказать две вещи. Что касается КАЭ, то на рыбалку следует отправить ее под комитеты в полном составе, чтобы они не мешали тем, кто занят настоящим делом». упи увидел, что на лицах всех троих членов правления появилось обескураженное выражение. «Однако следует отметить, что общие рекомендации, которые, насколько мне известно, чаще всего исходили от Опенгеймера, И я имею в виду не только и даже не столько тематику термоядерного синтеза, но и другие случаи. Как правило, мешали, а не помогали. И поэтому я думаю, что дальнейшая работа доктора Опенгеймера в комиссии была бы бесполезна. Роб хотел было заговорить снова, но председатель Грей поднял руку. Считаете ли вы, что предоставление допуска доктору Опенгеймеру поставило бы под угрозу обороноспособность и безопасность страны? Прямо спросил он. Теллер некоторое время молчал, а когда он наконец заговорил, Оппе показалось, что в его хриплом голосе послышались нотки раскаяния, как будто его старый коллега понял, что, кажется, зашел слишком далеко. Я полагаю, это всего лишь вопрос личной убежденности. Мое мнение не опирается на какие-либо определенные знания или конкретную информацию, что характер доктора Оппенгеймера не позволит ему сознательно и добровольно сделать что-то такое, что могло бы поставить под угрозу безопасность этой страны. Поэтому, отвечая на ваш вопрос в той мере, в какой он может относиться к намеренным действиям, я бы сказал, что не вижу никаких причин ограничивать допуск». Оппи не заметил того, что надолго задержал дыхание, и сейчас у него неожиданно вырвался вздох облегчения но, черт возьми, оказалось, что Теллер сказал отнюдь не все. «Но если речь идет о мудрости и осмотрительности, то, оценивая его поступки после 1945 года, я должен сказать, что будет разумнее не давать ему допуска». Он помолчал несколько секунд и добавил почти жалобным тоном. «Вы позволите мне ограничиться этими комментариями?» Грей сказал «да» и отпустил Теллера. Оппи много раз видел, как тот поднимался с места. Для Теллера с ногой протезом это всегда было очень нелегкой задачей. В конце концов он все же поднялся. Оппи ожидал, что Эдвард направится прямо к двери, но к его изумлению тот повернулся и пошел к нему. Его лицо с бледными глазами, окруженными набрякшими веками, под взъерошенными густыми бровями, нависло на доппи. «Я сожалею», — сказал он, протягивая руку. Опи уставился на ладонь гораздо крупнее и эмиссистия, чем его сухая кисть. Но ведь сейчас обсуждали именно его характер, и ему оставалось только взять ее. «После того, что вы говорили только что», — ответил он, «я сомневаюсь, что понимаю эти ваши слова». Теллер отпустил его руку, повернулся, и, подволакивая искусственную ногу, пошел к выходу.